Как говорят наши оппоненты с той стороны канала, они остались с непокрытой головой. Подобного конфуза его заведение не испытывало уже очень и очень давно. Да, Экселленс, до меня доходили самые разнообразные слухи об этом провале. Более того, проскочила информация, что среди людей Рейхсфюрера оказалось не все чисто и в плане иностранной агентуры. Блахузен выжидающе посмотрел на своего начальника. — Да, мой друг...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 и вытащил из него лист бумаги и несколько фотографий. «Так, капитан Норман Мэлори, сотрудник Ми-6, он же гауп штурмфюрер Клаус Нерст, командир специального инженерного подразделения РСХА...» «Ничего себе!» — он внимательно рассмотрел прилагавшиеся фотографии. «Как вам удалось это получить, экселенс?» «Кавалерия Святого Георгия, мой друг, исправно воюет не только на стороне островитян. Деньги любят все...»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 то она никогда не занимала меня настолько серьезно, чтобы я готов был пожертвовать ради ее выяснения хоть чем-нибудь. Если вдруг на вас совершенно случайным образом, разумеется, выйдут люди Рейхсфюрера, вы можете высказать им мои сомнения по данному вопросу. Как вы понимаете, все это будет актуально в течение ближайших четырех-пяти дней. При истечении этого срока я, как честный офицер, обязан буду дать ход всем этим материалам. Лондон. Ми-6. Сэр Стюарт.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 Считай, что у немцев мы очень даже умную голову срубили. Этот деятель много чего еще натворить мог. И все против нас. Гальченко вздохнул и отпил из своего стакана. Да и некоторых других товарищей побеспокоить пришлось. Это как в воду камень бросить. Круги, ох, как далеко расходятся. Думаю, я еще долго кое-кому икаться будет. И не слабо весьма. Понимаю. Ты, может быть, отдохнуть хочешь?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 и рошел русые волосы обнимал что-то тихо шептал на ухо гладил по щекам и высушивал слезинки стекавшие по ним